Я заработал на орехе. Организаторов не делают, ими рождается. Я прирожденный организатор. Короче говоря, человек, который родился организатором. Каждый раз, как я прихожу в гости, хозяйка трепетно хватает меня за пуговицу и шепчет «Организуй их, Алл или алан когда как». Я хватаю бока за рога и сразу кладу конец всем страданиям, какие выпадают на доли неорганизованного гостя. Я направляю его рефлексы, его реакции, всю его деятельность в более приятное русло. И этот экскурс в область моей кухни, если можно так выразиться, хотя лично мне кажется, что нельзя, необходим для понимания моих организаторских методов. Читая различные книги, просто изумительно, какими различными могут быть книги. Я узнал, что интересное для одного может быть неинтересным для другого и наоборот. Отсюда следует, что, организуя развлечения, необходимо принимать этого внимания, но в то же время важно принимать в внимание и другие вещи. Так вот, если человека, который сидит, закинув ногу на ногу, резко ударить по ноге ниже колена, его нога подпрыгнет. И это чрезвычайно интересное явление заслуживает пристального изучения. В последней компании которую я организовывал, Я уговорил Джоша сесть и закинуть ногу на ногу, а затем продемонстрировал этот нехитрый фокус группе заинтересованных друзей. "Я шлепну тебя по резиновой трубкой, Джош", сказал я. Просеянности я забыл предупредить, что трубка залита свинцом. Простейшее приспособление, которое я использую для самозащиты. Джош положил ногу на ногу, я хватил его трубкой ниже колена. Пинок, которым ответил Джош, Едва ли можно отнести за счет его рефлексов, хотя об этом было много споров потом, когда меня приводили в себя. Как мне рассказывали, Джош пнул меня в под вздох, затем встал на одну ногу и запрыгал по комнате. Сам я это не видела и ничего не могу утверждать наверняка, хотя миссис Кашесуп клянется, что я лежала на полу с широко раскрытыми глазами. К для гостей, я вполне оправился для дальнейшей организаторской деятельности и сумел складить кружок для игры в урани платок. Я был рад, что гости откликнулись на мое предложение и благодарно улыбнулся своему зятю Томасу, который снисходительно заметил. Это его конек. — Томас, — сказал я, желая сделать ему приятное, — не уронишь ли ты платок? — Чей платок? — спросил Томас, многозначительно глядя на меня. «А это не мне решать, Томас», — смиренно ответил я. «Разве я был вправе настаивать на скрупулезном соблюдении простых правил благовоспитности и хорошего тона? Я был организатор, согласен, но, и я уверен, что почувствующие читатели будут на моей стороне, я вовсе не был обязан обеспечивать игру материально. У меня был дорогой шелковый платок без метки, и хотя я не знал всех гостей, я очень хорошо знал некоторых из них, даже слишком хорошо, чтобы так рисковать. Я только начал объяснять это, как вошел Джош. Одна его штанина была закатана выше колена, и это было в высшей степени омерзительное зрелище. Я могу гордиться собой, по крайней мере, уж я-то не был в числе тех, кто сгрузился вокруг Джоша полюбоваться его раздувшейся ногой.